Глава сорок шестая Поезд остановился. На платформе неаполитанской станции толпился народ. Преобладали грязные, да запятнанные черные шляпы с широкими полями. Из-под шляп выглядывали коричневые загорелые лица в черных, как уголь, бородах, в усах с давно не подбородками но там-то сям мелькали затянутые в рюмочку офицеры в узких голубовато-серых штанах, в данельзе миниатюрных кепи, едва приткнутых на голову. «Ботега! Ботега! Или нет, не ботега! Э, факино! Факино!» — кричала высунувшаяся из окна вагона Глафира Семёновна, узнав из книжки итальянских разговоров, что носильщика зовут Факину, и подзывая его к себе. Носильщик в синей блузе и с бляхой на груди вскочил в купе вагона. — Вот, э, трес-аквояж, дуо-подушки, алле. Вентурину нам, и пусть везет в Альберго. Отдавала она приказ, вставляя итальянские слова. Носильщик потащил ручной багаж на подъезд станции. Там Иванова и Конурин сели наугад в первый попавшийся обнибус, оказавшийся принадлежащим гостинице «Бристоль», и поехали. От станции сначала шла широкая улица, но потом потянулись узенькие переулки. Переулки без конца, грязные, вонючие, как и в Риме, со старыми домами в несколько этажей, с ловчонками с припасов, цирюльнями, где грязные цирюльники в одних жилетах с засученными по локоть рукавами серых от пыли рубах брили сидящим на самых порогах посетителям щетинистые подбородки». Тут же варились на жаровнях бобы и макароны, тут же народ ел их, запихивая себе в рот прямо руками, тут же доили коз прямо в бутылки, тут же просушивали грязное тряпье, детские чуфяки переобувались. Около ловчонок бродили тощие собаки, ожидающие подачки. Бож мой, грязь-то какая!» восклицала Глафира Семёновна Вот бы нашей кухарке Афимии здесь пожить. Она каталась бы здесь, как сыр в масле. Она только и говорит, что при стрепне чистоты не напасешься, что на той кухня, чтоб в ней таракан жил. Дорога шла в гору. Запряженные в омнибус смулы еле тащили экипаж по переулкам. Наконец переулки кончились. Кончился и подъем в гору. Выехали на Корсо Виктора Эммануила широкую улицу с проходящей по ней конно-железной дорогой и обстроенной домами новейшей постройки. Улица шла по высокой горе и представляла из себя террасу. Дома находились только на одной стороне, поднимающиеся в гору. Страна же к скату имела как бы набережную, была обнесена каменным барьером, и через него открывался великолепный вид на Неаполь, на море. Дома спускались к морю террасами. Надвигались сумерки. Видневшийся вдали Везувий уже начинал багроветь заревым. — Иван Кондратьевич, видите, как горит Везувий? — указывала Глафира Семеновна Конурину. — Вижу, вижу. Но я все-таки воображал его иначе. — Это что за топка? У нас по Николаевской железной дороге мимо Колпина проезжаешь, так из трубы железно-прокатного завода куда больше пламя выбиват. Омнибус остановился около гостиницы. Звонки зазвонили в большой колокол, подхватили в маленькие колокольчики. Выбежали швейцар и помощник швейцара в фуражках с золотым галуном, выбежала коридорная прислуга в зеленых передниках, выскочил мальчик в венгерке с пазументами и в кепе, выбежал управляющий гостиницей, элегантный молодой человек в пенсне из двумя карандашами за правым и левым ухом. Все на перерыв старались вытаскивать багаж из омнибуса и высаживать приезжих. «Дуе камера!» — начала было Глафира Семеновна ломать итальянский язык, но прислуга заговорила с ней по-французски, по-немецки, по-английски. «Мадам Перфонсе?» — спросил ее элегантный управляющий, и, получив утвердительный ответ, повел садиться в карету подъемной машины. Николай Иванович и Конурин шли сзади. Скрипнули блоки подъемной машины — И вот путешественники в коридоре третьего этажа. Вдруг в коридоре раздалась русская речь. «Иди и скажи им, подлецам, что ежели у них сегодня опять к обеду будет баранье седло с макаронами и черный пудинг, то я, черт их дери, обедать не намерен». На площадке стоял молодой человек в клетчатой пиджачной паре с капулем на лбу, в пестрой сорочке с упирающимися в подбородок воротничками, в желтых ботинках, с кучей брелоков на массивной золотой цепочке, с запонками по блюдечку в рукавчиках сорочки. Перед ним... Помещался довольно потертый средних лет мужчина с длинными волосами и склинистой бородкой. Он был маленький, худенький, тщедушный, и платье висело на нем, как на вешалке. «Разве только узнать, какое меню сегодня к обеду, а ведь э, переменять блюда они для нас не станут», отвечал маленький и худенький человечек. «Ты не рассуждай, а иди!» «Русские!» Невольно вырвалась у Глафиры Семеновны восклицании и она толкнула Николая Ивановича в бок. «Точно так с мадам. Русские!» Отвечал молодой человек. «Позвольте представиться. Из Петербурга. Продажа пера, пуху, полу, пуху, щетины и волоса наследников Аверьяна Граблина. Григорий Аверьянович Граблин отрекомендовался молодой человек. А это господин художник Морало из Петербурга. Василий Дмитриевич Перехватов. Взял его с собой за границу в переводчике. Нахвастал он мне, что по-итальянски лучше самого певца Мазини говорит, а оказалось, что сам не в зуб. И только по-французски малость бормочет, да и то на жидовский манер. «Очень приятно». — проговорила Глафера Семеновна, кланяясь. И подала Граблину и Перехватову руки. — И мы из Петербурга. Вот муж мой, а вот наш приятель. Назвали себя и Николай Иванович Сканурином и протянули руки новым знакомым. — Так иди объяви насчет бараневой седла и пудинга. Еще раз отдал приказ Граблин Перехватову. И что по этой самой бабковой мази из помидоров крылья — Больше не было. Перехватов почесал затылок и, нехотя, медленно стал спускаться с лестницы. Управляющий гостиницей повел Ивановых и Конорина показывать комнаты. Граблин, заложа руки в карманы брюк, шел сзади. — Самая разбойницкая гостиница — это куда вы попали, — говорил он Ивановым и Конорину. «Так ведь они все за границей разбойницкие», — отвечал Конурин. «Нет уж это на отличку. Я пол Европы проехал, а такого разбойничьего притона не видал. За маленький сифон содовой воды полтора франка лупят. Вина меньше пяти франков за бутылку не подают». Кроме того, здесь английское гнездо, вся гостиница занята англичанами, англичанин на англичанине ездит и англичанином погоняет. И потому в гостинице только и душат всех английской едой. К завтраку баранина с макаронами и бобами, и к обеду баранина, к завтраку черный пудинг и к обеду черный пудинг. А меня угораздило здесь взять пансион на неделю». Три дня уж живую хочу сбежать от мерзавцев. Решил, я ежели сегодня опять баранье седло и бабковая мазь к обеду, плюнул на пансион и поеду в другой ресторан обедать. Нет, — Нет-нет, мы с пансионом ни за что у комнат не возьмем, — отвечал Николай Иванович. — Зачем себя стеснять? — Ну, то-то. — Послушайте, вы еще не обедали? Умойтесь, переоденьтесь и поедемте вместе обедать в ресторан против театра «Сан-Карло», — предлагал Граблин. Я вчера там ужинал после театра. Отличный ресторан! И дешевую шипучку подают. Черт с ней со здешней гостиницей! Глаза б мои не глядели на этих паршивых англичан. Англичанки рожи, у мужчин красные хари. Право, не могу я жрать здешней бабковой мази из помидоров, они ею рыбу поливают. И, кроме того, вся еда на таком перце, что весь рот тебе обдерет. Так поедем? Уж очень я рад, что со своими русопетами то повстречался. «Да погодите, погодите. Дайте нам прежде привести себя в порядок», сказала Глафира Семеновна. Ивановый и Конурин... Выбрали себе комнаты и начали умываться после дороги.